Глава 17. Не задерживаясь на работе, я еду домой. Решаю, что никакое новое платье я покупать не буду. По крайней мере, пока. Для похода в ресторан выбираю один из своих офисных нарядов. Костюм небесно-голубого цвета. Атласная юбка длиной в три четверти и топ на бретелях. Смотрится очень женственно. Хорошие варианты для офиса и для прогулки, и для ресторана. Дополняю нежный образ украшениями и надеваю туфли-лодочки жемчужно-серого цвета. Перед встречей с Воронцовым я не чувствую страшного волнения, наоборот, ощущаю радостное предвкушение чего-то хорошего. Не знаю, к чему это приведет, но мне интересно пообщаться с Артуром Вениаминовичем поближе. Перед выходом из дома я поправляю макияж и прическу, распущенные локоны. Оцениваю себя в зеркале и довольно улыбаюсь. Выгляжу отлично. Артур Вениаминович, как и говорил, ждет меня у дома. Стоит возле серебристого порше, сложив руки на груди. На нем темно-серый костюм с расстегнутым пиджаком. Выглядит не слишком строго, значит, со своим нарядом я не промахнулась. Агата, прекрасно выглядишь, говорит мне, когда подхожу к машине. «Спасибо, вы тоже». «Мы можем перейти на «ты».» «Да, разумеется». И смущенно добавляю. «Артур, у меня к щекам приливает кровь. И правда, раз мы идем на свидание, логично обращаться друг к другу на «ты». Артур галантно открывает передо мной дверцу автомобиля, чтобы я могла сесть. Осторожно захлопывает ее и садится за руль. Мы выезжаем на вечернюю дорогу. Кондиционер в машине создает приятную прохладу по сравнению с жарким уличным воздухом. Город горит тысячей ярких огней, здания и вывески мерцают, как световые шары на вечеринке. Желтые автомобильные фары проносятся мимо бесконечным потоком. Я смотрю на воронцова, а с его лица не сходит легкая улыбка. Артур то и дело поглядывает на меня, не отвлекаясь надолго от дороги. «Можно, нескромный вопрос?» — спрашивает он. «Попробуй, а я подумаю, смогу ли на него ответить». «Даже так?» «Он поднимает брови?» «Как обстоят дела с твоим бывшим мужем? Вы развелись или просто в ссоре?» На пару секунд Артур одаривает меня внимательным взглядом, будто по моей реакции хочет оценить, что за отношения у меня с бывшим. Если Артур действительно во мне заинтересован, я могу понять, почему это первый вопрос, который его волнует. Он хочет знать, свободна ли я. Исключить вариант того, что я еще не определилась, возвращаться к бывшему или нет. Нас еще не развели. Во вторник утром подаем заявление в ЗАГС. Дальше нужно будет подождать месяц. И на этом все. Но мы с Лешей уже не видимся, да и не общаемся толком. Мириться с ним я точно не собираюсь». Воронцов, понимающе кивает. «Мне тоже хочется узнать, был ли он женат, и есть ли у него девушка или подруга, о которой мне рассказывала Даша. Но я не могу задать такой вопрос в лоб. Мне кажется, это неправильно». «А что между вами произошло? Долго были вместе?» «Его прямые вопросы ничуть не отталкивают меня. Мне даже забавно, как он спрашивает обо всем, что вздумается без стеснения. Почему я так не могу?» «Я рассказываю Воронцову о причине своего развода. На что он выдаёт?» «Твой бывший моральный урод. Хорошо, что он сам решился исчезнуть из твоей жизни». «Да». Киваю ему и усмехаюсь, поражаясь непринужденности, с которой он расспрашивает меня о подобных вещах. «Сам я женат не был. Без церемоний начинает Артур. Были отношения, но непродолжительные. А почему так? Артур улыбается. А ты сильно во мне разочаруешься, если я честно скажу, что мне так было удобно? Я погулял свое. А когда задумался о семье, подходящей девушке так и не встретил. Не скажу, что я не ожидала подобного ответа. То есть все так предсказуемо? Я пожимаю плечами. Немножко. Судя по его ответу, сейчас у него нет серьезных отношений. Значит, девушка, с которой Воронцов появлялся на людях, подруга? Если, конечно, он до конца честен. Через полчаса мы с Артуром приезжаем в дорогой ресторан с европейской кухней. Сама я здесь не была, но наслышана. Лёва с Дашей сюда ходят. Даша рассказывала, что готовят тут потрясающе. У ресторана есть звезда Мишлен. Администратор на входе, заметив нас, тут же собирается. Глядя на Артура, он растягивается в доброжелательной улыбке и учтиво обращается к Воронцову по имени-отчеству. Нас провожают за столик и оставляют меню. В зале ресторана роскошная обстановка. Интерьер выдержан в классическом стиле, приятных светлых оттенков. Ты была здесь раньше? Первый раз. Тебе должно понравиться. Еда здесь высший класс. Артур раскрывает меню, и я тоже опускаю взгляд на крафтовые страницы с названиями блюд. Глаза разбегаются от такого разнообразия. Ценник приличный, что хочется присвистнуть. Хотя ничего удивительного. Почти весь зал заполнен. Играет легкая, приятная музыка, саксофоны и пианино. Официанты с заказами снуют туда-сюда. Один из них подходит к нам и принимает заказ. Я выбираю суп из утки с какими-то добавками. Артур заказывает стейк с овощами. Я поудобнее сажусь в мягком глубоком кресле и смотрю на Воронцова. Заглядываю в его глаза цвета карамели и думаю, какой же красивый, необычный оттенок. Может, это нагло, но я рассматриваю каждую черту его лица. Густые темные брови, прямой нос, широкая челюсть, красивая линия губ. Сегодня Артур без щетины, только сейчас заметила. Непривычно, но ему идет. С гладко выбритым лицом он выглядит немного моложе. Красивый мужчина, как из «Девичьей мечты». С ума сойти. И даже на расстоянии чувствую его запах и риса и граната. Пока разглядываю его, Артур делает то же самое. Мы улыбаемся друг другу и говорим безмолвно, одними глазами. Ты мне нравишься. Ты мне тоже. Расскажи о себе. Прошу я его. «Думаю, о моей работе ты знаешь. У меня группа компаний. Занимаюсь перевозками, каршерингом, производством, перепродажей и дальше по списку». «Да, я читала о твоем бизнесе. Изучала перед переговорами». «Похвально». Кивает он. «Из остального учился в Москве и в Гарварде. До бизнеса занимался музыкой. Пел в рок-группе». «Как интересно». «А послушать что-то можно?» «Да, покажу как-нибудь». «Было бы здорово. А твоя семья?» «Родители живут за городом, у них частный дом. Они, как и я, занимаются бизнесом. У меня есть два брата. Я средний. Старший брат Демьян тоже бизнесмен. Они с женой живут недалеко от родителей. Младший Богдан сейчас в Америке занимается недвижимостью». Наш разговор прерывает официант с заказом. Еда пахнет потрясающе. Большая у тебя семья. Классно, наверное, иметь братьев. Когда все тихо и нам не о чем спорить, да. А ты одна у родителей? Да. Мама у меня директор аптеки, папа — начальник на производстве. Есть бабушка с дедушкой в деревне. Деревня — это хорошо. Наверное, в детстве ездила к ним на лето постоянно. Я рассказываю Артуру о жизни в деревне, о походах в лес, об отдыхе на речке, о готовке выпечки по бабушкиным рецептам. Он слушает с интересом и, кажется, искренне проникается желанием тоже туда съездить. Потом я прошу Артура рассказать мне подробнее о его музыкальном прошлом, и он увлекается, вспоминая разные забавные истории с выступлений. За разговором время летит незаметно. Когда мы заканчиваем, проходит три с половиной часа. Собираясь на это свидание, я и подумать не могла, что с Артуром будет так легко и интересно общаться. Мне казалось, я, как в нашей прежней встрече, буду смущаться, бояться сказать лишнее. Но это ушло. Узнав Воронцова чуть больше, я понимаю, что это очень приятный человек. Может, он и суровый, и строгий но только в рамках своего бизнеса. В обычном же общении с ним очень комфортно. Мы уезжаем домой, когда на улице уже совсем ночь. Если бы завтра не нужно было на работу, я бы не хотела, чтобы это свидание заканчивалось. Интересно, чувствует ли Артур то же самое. Мы оставляем машину и вместе поднимаемся на наш этаж. Артур останавливается напротив своей двери и говорит мне. Спасибо за чудесный вечер, Агата. И тебе тоже. Я тепло улыбаюсь ему. Какой же он красивый, галантный, добрый. Как бы мне хотелось, чтобы на этом вечере наше общение не закончилось. Я только надеюсь, что сейчас все не рухнет в секунду, что Артур не станет приглашать меня к себе, намекая на продолжение. Тогда это будет значить, что ему хочется только развлечься. И вот тогда это будет больше похоже на правду, чем вариант того, что он правда серьезно настроен. Я смотрю на него, затаив дыхание, и жду, что он сделает в следующую секунду. Артур берет меня за руку и нежно целует в костяшке пальцев. От этого движения мое сердце начинает биться со страшной силой. «Спокойной ночи», — шепчет мне. «Спокойной ночи». Отвечаю, слегка удивившись. Артур достает ключи и подмигивает мне. Еще увидимся. Я лезу в сумочку, чтобы тоже открыть дверь. И мы расходимся по разным квартирам. Для меня это идеальное завершение вечера. Ни больше, ни меньше. Кажется, Артур понимает, что не нужно на меня давить. И выглядит искренним в своих словах и действиях. Чувствую себя счастливой, как никогда.